Глава 12. Перкинс, есть разговор личный. Я обратилась к лысому полицейскому, который стоял на входе в здание. Давно заметила, что его глаза переполняет тоска, когда кто-то рассказывает о раскрытии преступлений. Не знаю, что произошло. Но Марка обмолвился, что Перкинса отстранили от дел за излишнюю агрессивность, но из полиции не выгнали, предложив должность охранника. По слухам, он был опытным полицейским, а мне нужна помощь, поэтому отважилась рискнуть. Встречаемся в архиве. Сквозь зубы процедил Перкинс и тут же отвернулся, а я сделала вид, будто разбираю на столе корреспонденцию. Кстати, о письмах. Как раз собиралась написать одно письмецо, точнее два. Поэтому поход в архив подвернулся к стати. Я спустилась в подвал, убедившись, что никто из коллег за мной не последовал, и занялась картотекой. «Слушаю тебя, Марч», — раздался за спиной голос Перкинса. «Ты же раньше участвовал в расследованиях?» — спросила я, хотя уже навела справки. и знала, что он был в группе захвата опасных преступников. Было дело. С напускным равнодушием отозвался полицейский. Намечается сложное дельце. Планирую взять одного типа, но боюсь, он хитёр и действует с сообщниками. Мне понадобится помощь, а ты кажешься надёжным парнем. Готов отдать половину своей премии за поимку преступника. Охранник нахмурился. Неужели я с ним промахнулась? Если он сдаст меня Лукасу, буду ссылаться на то, что Перкинс не так понял. Согласен. Скажешь, где и когда. Я договорюсь за меня. Он кивнул и направился к двери, затем обернулся и едва слышно произнёс: Меня интересует участие в расследовании, деньги не нужны. Как только за ним закрылась дверь, я с облегчением выдохнула. Я должна поймать преступника и набрать очки. Шеф считает, что Марч, опытный сыщик, исправится сам. Правда, ранее он выделил мне двух желторотиков, но меня это не устроило. Я действовала на свой страх и риск. И теперь на моей стороне Перкинс и Лямкин. которые проследят за передвижениями управляющего и дочурок Нобеля. А желторотиков поставлю наблюдать за слугами. Пока в архив никто не спустился, я планировала провернуть ещё кое-что. Мне нравилось работать в полиции прошлого. На любого жителя Дардании можно найти информацию в картотеке. А в нашем полицейском участке у Симнса все данные были засекречены. Как хорошо, что в прошлом люди доверяли друг другу и магическому договору. А искала я, ни много ни мало, адреса лорда Александра Блэкстона и его брата Оливера. План Максимилиана очень рискованный. Я догадывалась, что у него в этом деле свой интерес. Но правду мне, похоже, не узнать. А вот подстраховаться стоит». Я без труда нашла адреса дальних родственников. Они с семьями проживали в столице Дардании. Лорд Александр, женат на леди Елене, а лорд Оливер состоял в браке с леди Патрицией. Больше никакой информации о лордах не было, но мне и этого достаточно. Аккуратно переписала адреса и на всякий случай взяла папку с нераскрытым делом для отвода глаз. До конца дня Я успела встретиться с четырьмя скупчиками, но все как один молчали. Оценщики делали вид, что впервые слышат про украшение, и, разумеется, никто к ним не обращался. Честно себе призналась, что без участия Вивера не обойтись. Придётся вечером навестить компаньйона, а пока Мис Пенило попригласила нас с Лямкиным в кабинет главы полиции для отчёта. Мы подробно изложили детали дела. Я показала составленные досье на слуг, переданные мне Максом. В них приписала свои наблюдения и ведения. Влямкин рассказал о том, что утром вместе с дознавателем Марко провёл допрос двоих ухажёров леди Фионы. Оба о связи с женой целителя говорили нехотя. Последний раз один из них посещал дом несколько месяцев назад. А другой не появлялся там больше года, оставался лишь управляющий, которого тоже пригласили для допроса, но он в отделении не явился. Слуги сообщили, что этот прощелыга меняет дорогие сюртуки каждый день, словно он не управляющий, а сын нобеля. Усмехнулся молодой сыщик, когда речь зашла о мистере Фоксе. Этих на мабель недавно себе прикупил. Интересно, откуда у него такой доход? Неужели леди Нобель его содержит? Или он взял в долг, а теперь не может расплатиться? размышлял лорд Лукас. Его домоправитель вчера мне нашептал, что Фокс и Грок добавил Лямкин с аппетитом уничтожая печенье, разложенное в вазе. По просьбе Марча я наведался в квартиру, которую снимает наш Аполлон. Старик домоправитель оказался разговорчивым типом и по секрету рассказал, что его жильца как-то ночью привозили на шикарном техномобиле. Любопытный старикашка узнал у водителя, что тот работает на клуб Дарлингтон. Значит, наш Аполлон Игрок влез в долги и не может расплатиться, поэтому и украла жирелье, предположил шеф Лукас. Мистер Фокс в ночь кражи был дома, это подтвердил домоправитель. Там такой старик, что и мышь не прошмыгнёт без его ведома. Тут же расстроил нас Петлянкин. Возможно, леди Фиона разыграла перед нами представление и сама выкрала ожерелье, чтобы помочь любовнику. Раз у этого Фокса есть алиби, прохрипела я мужским голосом. Чего у него есть? Удивился младший сыщик, застив с поднесённым карту печеньем. А лорд Лукас вопросительно выгнул бровь. Алиби это обстоятельства, которые указывают на непричастность или сомнительную причастность обвиняемого к преступлению. Так мы говорим в Атрии, пояснила я, позабыв, что использую привычные мне определения из будущего. И тут же привлекла внимание собеседников Озвучив план. Нужно сегодня же вечером посетить клуб Дарлингтон и узнать, есть ли у мистера Фокса долги. Я бы не рассчитывал получить там информацию, Марч. Клуб принадлежит дельцу, который заботится о репутации своих клиентов, возразил лорд Сиверс. Он явно недолюбливал и клуб, и дельца. «Но у меня выбора нет. Придется обратиться к Максимилиану с еще одной просьбой. Пусть отведет меня в это заведение. Наверняка лорд-авантюрист, вхож в такие места. А уж я разговарив у местных служащих, чего бы мне это ни стоило». Мы еще какое-то время обсуждали визит к скупщикам, и я поведала о подслушанном разговоре управляющего с неизвестной дамой, возможно, с леди Нобель. На первый взгляд, дело кажется простым, но что-то не сходится, Лукас Сиверс нахмурился. Меня мучает вопрос. Если этому фоксу понадобились деньги, почему не забрать их из сейфа? Зачем красть ожерелье, попадая в поле зрения полиции? А ожерелье стоит баснословных денег. Жадность сгубила этого фокса, хмыкнул Лямкин. и дожевал последнее печенье. Я же была согласна с шефом. Этот вопрос и мне не давал покоя. Ведь столько мороки с артефактом, необходимо найти скупщика, быстро и без шума продать украшение. Здесь работал или профессионал, который заранее всё просчитал, или неопытный варишка, не понимающий последствий кражи. Но если преступник новичок, у него должен быть сообщник. Особняк Нобеля прекрасно охраняли, на окнах и дверях стояли магические ловушки. И ещё один вопрос, который меня интересовал. Где ожерелье? До сих пор ли оно хранится в доме или оценщик уже нашёл клиента? Нельзя было терять ни минуты. Следовало ещё раз допросить членов семьи лорда Нобеля и слуг, поговорить с ювелирами и срочно нанести визит в клуб Дарлингтон. После совещания я прогулялась до съёмной квартиры, чтобы завершить одно личное дело. Подготовила письма для лорда Оливера и Александра Блэкстона. В них поведала о том, как из храма Аполлона попала в прошлое. Отметила, что денег у них не прошу, лишь надеюсь, что дальние родственники мне поверят и помогут вернуться в будущее. Сообщила, что Блэкстоны являются моими предками по отцовской линии. Поэтому и рискнула обратиться за помощью именно к ним, но опасаясь, что меня примут за шпионку или душевнобольную, вынуждена скрывать своё место пребывания. Назначила разное время для встречи с братьями и подписалась как леди Блэкстон. Не слишком верила в то, что лорды отзовутся, но я должна использовать любой шанс. Места выбрала многолюдные. в Гайфине планировала встретиться с лордом Александром и в Древнем музее Артефакторике с лордом Оливером. В этих заведениях несколько выходов, и можно проследить за лордами. Если они придут не одни, я незаметно ускользну. Но вдруг родственники мне поверят. Это бы существенно облегчило путь домой. Поверх костюма Марча я нацепила просторное скромное платье. И не снимая маски, надела седой парик и шляпу с темной вуалеткой, полностью прикрывающей лицо. Пролезла через дырку в заборе и, оказавшись на тихой улочке, прогулялась до центральной площади Ольвии. Там, в отделении местного почтамта, отправила письма лордам и арендовала анонимный ящик. В дамской комнате вновь превратилась в марча, убрав вещи старушки в саквояж. А затем нанесла экипаж дособняка до лорда Вивера. Пока ехала, вспомнила речь, произнесённую напоследок шефом Лукасом. Марч, найдите вора и принесите мне чёртов артефакт. На кону не только репутация Нобеля, но и наш профессионализм. Пожалуй, дело обещает быть интересным, даже переплюнет убийство аптекаря, которое недавно раскрыл Мур.